Жизнь — обман с чарующей от того так и сильна она, Что своею грубой рукою Роковые пишет письмена. Я всегда, когда глаза закрою, Говорю, лишь сердце потревожь, Жизнь — обману. но и она порою Украшает радостями ложь. Обратись лицом к седому небу, По луне гадая о судьбе, Успокойся, смертный, и не требуй Правды той, что не нужна тебе. Хорошо в Черемуховой вьюге Думать так, что эта жизнь стезя. Пусть обманут легкие подруги, Пусть изменят легкие друзья, Пусть меня ласкают нежным словом, Пусть острее бритвы злой язык. Я живу давно на все готовым. Ко всему безжалостно привык. Холодят мне душу эти выси, не тепла от звездного огня. Те, кого любил я, отреклись, а Кем я жил, забыли про меня. Но и все ж теснимый и гонимый, Я смотря с улыбкой на зарю, На земле мне близкой и любимой. Эту жизнь за все благодарю.